Глава 15. Я вас ненавижу. Отца и мать дар нашел в смолянских лесах. Князю удалось перебазировать три хутора общины подальше от дебрянских болот, постоянно обстреливаемых мантопторскими драконами, и теперь хуторяне обживали территорию соседей, хотя гарантии, что агрессоры не обратят внимания на хутор смоляны, никто дать не мог. Они обнялись. Отец и сын мать и невестка. «Я так рад, что вы живы и здоровы», — пробормотал молодой человек. «Не все», — вздохнул князь, морщась. «Воха погиб, Синица, Колесник, Малх, Сидор, Лукьян, Перумчик, Баба Маша, семья Тони, Петуховы, Борята». «Как? Борята?» — щеки обдала жаром, перехватило дыхание. Князь отвел глаза. Он спасал женщин с детьми. Дракон догнал. Тогда он оставил их в Урмане, в медвежьей берлоге, а сам выскочил на открытое место, побежал прочь, водя преследователей. Дракон выстрелил. Ничего не осталось. Только десятиметровая воронка. — Борята, дружище. Губы задрожали, на глаза навернулись слезы. Дар с трудом взял себя в руки. — Как же я без тебя? Дарья, ошеломленная известием не меньше мужа, «Всхлипнула, обняла его!» «Лучше бы он с нами пошел!» «Он погиб, как герой!» Тихо сказала Веселина. «Одна деталь!» Князь провел ладонью по лицу. «Мне показалось, что драконом управлял человек!» «Как человек?» «Мы с дружиной пытались сбить крейсер с траектории, воздействуя на его компьютер, и наткнулись на чью-то пси-ауру. На борту дракона присутствовал человек. Дары и Дарья переглянулись!» — Леон! — сквозь зубы процедила девушка. Дар кивнул, подумав о том же. — Хватит вам о печальном вмешалась Веселина, одетая по-дорожному в мужской костюм. — Давайте я вас покормлю. — Да, мы голодные! — очнулся Дар. — Ах, Боря, Боря, как же это! Пойдемте в нашу палатку. Однако поесть им не довелось. — Тревога! — раздался чей-то крик с вершины одной из самых высоких сосен. — Драконы летят! «Дьявольщина!» — помрачнел бояр. «Как они здесь нас нашли? Мы же создали зеркало для отвода глаз! Боригор, поднимай дружину!» Мужчины повыскакивали из палаток, бросились к летакам. «Погоди, отец!» — остановил князя Дар. «Если вы подниметесь в воздух, драконы ударят по местности и накроют деревню». «Что ты предлагаешь?» «Сидите здесь тихо, не высовывайтесь. Я, ли так и попытаюсь увести их за собой». — Возможно, это мы виноваты, что драконы вышли на деревню. За нашим летаком могли проследить, когда мы вылетали к вам из Смоленска. — Хорошо, я понял. — Боригор, мою машину. Старший Витязь лихо подогнал четырехместный скоростной флайт. — Останешься с отцом, — доржал локоть жены. — Я скоро вернусь. — Нет, я с тобой. — Не бойся за меня, я не стану рисковать. — Я не останусь. Счет шел на секунды, и Дар не стал спорить. — Залезай. Посмотрел на мать, на отца. Не волнуйтесь, мы выкрутимся, не в впервой. Выйдем их подальше и развернем оси на летак. Удачи! бросил князь. Понадобится помощь, зови, мы будем наготове. Сынок, Дашенька, тихо прошептала веселина, зажав рот ладонью. Дай вам Бог силы. Флайт взлетел. Драконов было три. Два летели высоко над облаками, галсами, то и дело меняя курс. Третий медленно двигался по кругу, огибая башни и пирамиды Смоленска. Он словно ждал чего-то, наполненный угрюмой, зловещей враждебностью. И по этому недоброму фону Дар сразу определил наличие человека на борту черного крейсера. Почувствовала это и Дарья. «Леон здесь однозначно ищет нас. Сейчас он нас найдет», — пообещал Дар. Флайт помчался между деревьями, не поднимаясь вверх, чтобы не обнаруживать себя раньше времени, — Когда он удалился от временного поселения общины на несколько километров, Дар нацелил его в небо и вдруг так же мгновенно посадил машину на маховую кочку на краю болота. Вылезай. — Что? — не поняла Дарья. Он сорвал с пояса нож, протянул ей. Разворачивая синый летак, я попробую соблазнить Леона честным поединком, а вы с шершнем за это время уничтожьте мантоптерское зверьем. — Дар, это не... — Это единственное правильное решение. Вылезай. Я надеюсь на тебя. Дарья выпрыгнула из кабины аппарата. Она выглядела непривычно беспомощной, и удара защемило сердце. Но время уходило, надо было спешить. Он ободряюще улыбнулся жене, послал импульс уверенности и бесстрашия. «Помни о трансфере. При любой опасной ситуации беги. Ты тоже». Флайт свечой вонзился в небо. Дракон, кружащий над лесом под пирамидами Смоленска, заметил аппарат, когда тот помчался сначала к нему, а потом начал отворачивать влево и уходить по дуге на север. Создавалось впечатление, что ошалевший пилот «Флайта» не сразу сообразил, какую опасность несет гигантский черный корабль, поэтому кинулся на утек слишком поздно. И командир «Дракона» купился на этот трюк, бросил свою клыкастую посудину на перехват. «Флайт» достался дару первоклассной, скоростной и маневренной, поэтому «Дракон» догнал его не сразу. Разворачиваться на одной пятке и прыгать в стороны, не снижая скорости, он не умел, однако его пилот вошел в азарт и не отставал, стягая воздух длинными извилистыми молниями разрядов. Дар понял, что долго маневрировать на пределе возможности не сможет, пора было появляться на арену осинному кораблю. Но Дарья почему-то не отзывалась на мысленный вызов, а корабль не всплывал над лесом, готовый броситься на помощь своему первому хозяину. Чья-то мысль вторглась в сознание Чистодея. «Может, хватит соревноваться в высшем пилотаже, княжич. Сдавайся, даю тебе десять секунд на размышление. Это был вызов Леона Торопова. Дар узнал его по характерному запаху. «Тебе все равно не уйти, — продолжал Леон, — даже если ты нырнешь в сеть. Там тебя встретит мой друг Шаламов. Сдавайся!» Дар увернулся от очередного разряда, прикидывая свои резервы. Предлагай решить наши споры другим способом». «Это каким же?» «Ты и я один на один, без оружия. Слабо?» «Победишь? Делай со мной что хочешь. Если победу одержу я, ты уберешься отсюда навсегда». Прилетевший пси-импульс был сродни презрительному смеху. «Ты все еще не повзрослел, княжич. Не вырос из коротких штанишек правильного воспитания». Все еще продолжаешь играть в благородного рыцаря, в то время, когда даже слово «благородство» почти забыто. Время такое. Это черное время, оно пройдет. Но ты не ответил. Знаешь, я, наверное, тебя порадую, приму вызов. Точнее, себя порадую. Я согласен. Где мы расположимся?» Дракон перестал сверкать молниями и гнаться за юрким аппаратом. Снизил скорость, притормозил Идар. «Выбирай». «Тут городишко неподалеку. Я видел башню с плоской крышей. Подойдет?» «Мне все равно. Тогда следуй за мной. Да не вздумай бежать. Мои черные парни следят за тобой сверху и живо образумят, если что». Дар посмотрел вверх. Два дракона, баражирующие над Смоленском, переместились севернее и теперь висели над облаками в том месте, где зависла машина-чистодея. В любой момент они могли спикировать вниз» и начать стрельбу, не давая беглецу ни одного шанса скрыться. Дар еще раз позвал Дарью и снова не услышал ответа. В сердце закралась тревога. Не существовало причин, по которым она не могла ответить. Кроме одной, с ней что-то случилось. Ясно было, что она не смогла развернуть корабль-нож и вынуждена была использовать трансфер, чтобы избежать какой-то серьезной опасности. Успела ли? Приблизились жилые башни Смоленска. Частью разрушенные, частью мертвые, без единого огонька в панорамных окнах. Дракон вспугнул гигантскую стаю птиц, вран, которая свернула змеей и поднялась к облакам, не спеша покидать место обитания. Дракон завис над плоской вершиной прозрачно-решетчатой башни, 300 метровой высоты. Из него на крышу дома выпрыгнул человек в хамелеоне, Махнул рукой, приглашая Дара последовать его примеру. Дар посадил флайт, вылез на серую, покрытую слоем засохшей грязи ровную поверхность, настраивая организм на сверхскоростное владение пространством боя. Поднял руки. «Я безоружен». Леон Торопов засмеялся. Турель с универсалом на его плече нацелила ствол излучателя на чистодея. «Дар напрягся». Леон снова засмеялся. Я мог бы прихлопнуть тебя, как муху, в любой момент, но это было бы не по-джентльменски. Я и так с тобой справлюсь. Все это время я тренировался у знаменитого восточного мастера, так что ошибки, как в прошлый раз, не допущу». Дар молчал, в сотый раз вызывая Дарью и не получая ответа. «Начнем, пожалуй». Леон картинным жестом снял с плеча Турель, бросил на плиту крыши. «Теперь твоя очередь». У меня нет оружия. У тебя есть трансфер. Брось его в кабину флайта. Дар сделал вид, что колеблется. Он мог управлять транслятором Арелонского метро и на расстоянии, но противник не должен был этого знать. Давай, давай, не менжуйся!» — осклабился Торопов. Он тебе уже не понадобится. Дар выудил из кармана туманно-зеленоватый шарик трансфера, повернулся к противнику спиной и наклонился к борту флайта с нарочитой медлительностью. Послал тихое приглашение воспользоваться моментом и не ошибся в намерениях противника выиграть схватку любой ценой. Леон метнулся к нему, как тигр, собираясь напасть сзади и уложить одним ударом. Мало того, он не выключил аппаратуру маскировки костюма, в результате чего была видна только одна его голова. Тело скрыл туманно-текучий прозрачный полевой камуфляж. Время замедлило бег. Дар подождал, когда противник начнет поражающее движение. Леон целил ребром ладони в основании шеи сбоку, в так называемую точку смерти, и слегка отклонившись, не глядя назад, нанес упреждающий удар, тоже ребром ладони, но по носу. И Леон не успел защититься, не ожидая ответа, провалился с ударом, получил оглушающий хряск, без звука рухнул на площадку. Дар повернулся к нему, опустил руку, успокаивая сердце. Учитель был бы доволен его расчетом, не переставая повторять, что единственным серьезным преимуществом в бою равных мастеров является постоянная готовность нанести упреждающий удар. Вдруг что-то сверкнуло в воздухе, и Дара силой отбросило в сторону на два десятка метров. Он был готов ко всему, в пределах необходимого воздействия на данную сложившуюся ситуацию. Но удар был нанесен настолько неожиданно и мощно, что защитные энергетические каркасы не выдержали. Впечатление было такое, будто из него вынули все кости, заменили кусками студня, все тело заполнили воздухом, а голову — туманом. И все же сознание он не потерял, хотя какое-то время не мог ни вздохнуть, ни двинуться с места. Над крышей дома уплотнился воздух, формируясь в необычную паукообразную конструкцию, а уже из прозрачно мерцающего тела паука — На крышу спрыгнул человек в стандартном унике. «Даниил Шаламов, собственной персоной!» Он подошел к лежащему Леону, пнул его носком сапога. «Вставай, неудачник!» «Говорил я тебе, не связывайся с этим парнем, у него задатки аристарха. Ты не послушался, больше выручать не буду!» Торопов заворотился, поднялся на колени, держась руками за распухший нос. Шаламов покачал головой и посмотрел на Дара, лежащего без движения с раскинутыми в стороны руками. «Достал ты меня, юноша! Я такое не прощаю ни врагам, ни тем более друзьям! Но, похоже, удача тебе изменила!» Он приблизился, оценивающе разглядывая чистодея, наклонился, похлопал рукой по карманам его костюма, достал бокал и стакан. «Это тебе тоже больше не понадобится!» Дар не пошевелился. Глядя перед собой остановившимся взором, организм уже начал восстановление боевых кондиций, но для этого требовалось время. Подошел ли он, бормоча сквозь зубы? Он мне нос сломал, мерзавец. Я его за это на части разорву. Шаламов покосился на него. Что? Уже пришел в себя ковбой, на подоге потянуло. Если бы он не напал на меня сзади, Ощерился ли он. Да? А мне показалось, что это ты напал на него со спины. Не по-джентльменски как-то ты не находишь. Впрочем, какая разница? Добей его. Даниил пошел к пауку, оглянулся. Забыл сообщить хорошую новость, княжич. Твоя жена у меня жива и здорова, так что можешь не беспокоиться за ее судьбу. А ты... Он глянул на Торопова. Держи, может быть, пригодится. Это спейсер Галиктов, хорошая машина. Он бросил Леону нож Дара, подпрыгнул. Исчез внутри то появляющегося прозрачной студенистой массой, то исчезающего паука. И гигантская тварь растаяла. Дар рывком сел. Леон Торопов невольно отступил назад, криво улыбнулся. Нос у него покраснел и распух, однако он был интросенсом и уже включил внутреннюю энергетику лечения. Краснота и припухлость уменьшались на глазах. «Кранты тебе, княжеч! Драться с тобой больше не буду!» У меня для тебя тоже сюрприз приготовлен. Даже интересно, выдержишь ты разряд болевика или нет. Дар встал, пошатываясь, сосредоточенный на восстановлении жизненно важных систем. Леон погрозил ему ножом. — Не дергайся, княжич. Лучше покажи, как разворачивается этот ножик. Я за это тебя просто убью. Дар сделал к нему шаг. Леон торопливо вытянул вперед руку, оскалился. И Дар получил оглушающий разряд псигенератора встроенного в рукава его костюма. Мышцы и жилы свелись в единый клубок страшной боли. Кожу словно ошпарили кипятком, сердце превратилось в язык огня, прянувшего во все стороны. Голова взорвалась, как граната, превращаясь в облако вопящих голосов. Сознание померкло, готовое покинуть голову навсегда. Понимая, что шансов уцелеть больше не будет, Дар уцепился за крохотную струйку желания жить. Поймал момент озарения и последним волевым усилием переключил модальность боли. Ураган боли, раздирающий все тело на клочки, стих. На голову обрушилась волна невиданного блаженства. Такого он не испытывал никогда. Казалось, каждая нервная клетка, каждый узел, каждые мышца купаются в волнах наслаждения, требуя повторения процесса. Уже становились неважными и необязательными цели жизни. Не хотелось думать ни о чем, кроме получения удовольствия. Ушли на задний план мысли о Дарье, об отце и матери, о мире вообще. Главным было лишь одно ощущение — удивительного вселенского счастья. Леон выпучил глаза, оторопев от перемены в облике противника. Лицо княжича вспыхнуло радостью. Глаза поплыли, как после получения мощной дозы наркотика. Он выстрелил еще раз. Дар получил очередной оглушающий удар наслаждения. Все его тело превратилось в единую, предельно быструю и гармоничную вибрацию. Вибрировала не только каждая клеточка тела в отдельности, вибрировали каждый орган и все тело в целом. В этой вибрации сконцентрировалось столько теплоты и неги, что хотелось раствориться в океане блаженства, и забыть обо всем на свете. И вдруг, на мгновение, он испугался. Чья-то мысль просочилась извне, в плавящуюся от несказанного, невероятного удовольствия сферу сознания. Мысль-боль, мысль, мысль сожаления, мысль-зов о помощи. Он узнал мысли голос Дарьи, заставивший его протрезветь и вернуться к прежнему состоянию. Тело снова испытало страшную муку невыносимой боли. Но дар уже успел включить сознание, начал движение на уровне инстинктов и превратился в острие силы, движущиеся с недоступной большинству людей скоростью. Леон Торопов не успел ни выстрелить, в третий раз ни увернуться. Удар чистодея был страшен. Он пробил сверхпрочную оболочку спецкостюма. «Да!» «Леона, грудную клетку и сердце!» Торопов выпустил из рук нож и парализатор, взлетел в воздух и сорвался с крыши дома в пропасть. И тотчас же за ним хищно метнулась стая птиц, гигантский вран, насчитывающий более тысячи особей. До земли долетели только клочки спецкостюма «Леона», от него же не осталось ровным счетом ничего. Опустив руки, покачиваясь, Дар стоял на краю пропасти и вслушивался в утихающий гул крови во всем теле. Накатила волна слабости. Прошептав «Даша, я тебя найду», он упал ничком и потерял сознание. Темнота, тяжелая плита на груди, мешающая дышать, тянущая, грызущая все тело боль. Дар шевельнулся, не осознавая, где он и что с ним. Показалось, что он утонул и находится глубоко под толщей соленой воды, разъедающей кожу. Судорожно напрягся, начал всплывать, как легкий воздушный шарик, и очнулся. Кто-то смотрел на него. Тяжело, угрюмо, с угрозой. Кто-то ощутимо массивный и чужой. Дар слепо подхватился, открывая глаза, готовый к новым испытаниям. К городу спускалась армада черных драконов. Их было не меньше двух десятков, и в медленном слитном движении множества кораблей чувствовалась жуткая жажда разрушения и смерти. Флот «Мантоптеров» получил приказ уничтожить город, а может быть и вообще все сохранившиеся города на территории России и поселения непокорных землян в лесах. А противостоять ему было некому. Чистодей общины не успели расконсервировать уцелевшие космолеты пограничников и спас флота и создать свой флот. Дар в бессильной ненависти сжал кулаки. Он готов был отдать жизнь ради победы над чудовищными творениями разумных богомолов, но ничего не мог сделать в создавшейся ситуации. Мог только смотреть на демонстрацию угрюмой мощи чужаков и шептать, сжав зубы. «Будьте вы прокляты!» Из тела самого ближнего дракона сорвалась длинная фиолетово-зеленая молния, Развалила на мелкие обломки одну из жилых башен Смоленска. Засверкали молниями и другие монтопторские чудовища. Вспыхнул факелом соседний дом, оседая на землю тучей огня и пыли. «Будьте вы прокляты!» И вдруг один из драконов взорвался. Во все стороны полетели струи яркого сиреневого пламени и черных осколков. За ним взорвался еще один дракон, превращаясь в облако дыма и огня. Третий перестал стрелять, клюнул носом, косо пошел вниз и врезался в основание холма с памятником Героям Отечества так, что вздрогнула земля, и крыша под ногами Дара заходила ходуном. Ничего не понимая, он смотрел на картину странного боя. Впечатление было такое, будто Монтоптерский флот обстреливала зенитно-ракетная батарея и считал попадание. Два, три, пять, восемь. На счете пятнадцать водители драконов наконец сообразили, что происходит нечто непредвиденное, и попытались скрыться, отвернули от города, устремились вверх за облака, но вырваться за пределы атмосферы Земли не успели. Последний из них вспыхнул и разлетелся облаком огненных брызг на высоте тридцати километров. Флот Монтоптеров перестал существовать! Дарби сильно опустился на колени. Уперся руками в шероховатую плиту крыши. Он потерял столько энергии, словно сам сражался с агрессорами и чувствовал себя разбитым и слабым. За спиной бесшумно колыхнулся воздух. Затем раздался чей-то уверенный, спокойный, глубокого баритонального оттенка голос. — Я не помешал? — Дар обернулся. К нему подходил отец Дарьи, Клим Мальгин. Чистодей с трудом поднялся на дрожащих ногах, попытался приободриться. Нет, извините, что я. Сейчас пройдет. Мальгин прищурился, оглядывая зятя, протянул ему таблетку в вид мобилизатора. Съешь, не помешает. Что здесь произошло? Дар сунул таблетку в рот, невольно оглянулся на обрыв крыши. и дрался с Леоном. Так, он упал. Понятно. Он хотел меня убить. «Вполне допускаю. Здесь был Шаламов. Он меня почти...» «И забрал Дашу». Мальгин пригладил волосы на затылке, взгляд его изменился, стал пронизывающим, острым и ощутимо угрожающим. «Значит, Дан снова взялся за старое. Или хочет иметь в руках все козыри. Как это произошло?» «Я не знаю. Мы с Дашей разделились. Она должна была развернуть осиный крейсер, а я хотел отвлечь Монтопторов. — Мне это удалось, я предложил Леона дуэль, он согласился. Потом появился ваш друг и, в общем, Даша каким-то образом оказался у него, развернуть ли так она не успела. Паук улетел, Леон выстрелил. — Паук? — Ваш друг прилетел на какой-то странной машине в форме почти полностью прозрачного паука. — Мой друг, — горько усмехнулся Мальгин. — Друзья так не поступают, Чистодей. Хотя и врагом назвать его нельзя, он псинеур, больной человек. «Больной маг», — тихо добавил Дар. «Ты прав, он больной маг, что намного осложняет наше с тобой положение. Ладно, еще не вечер, мы поборемся, не все потеряно. Возможно, это даже к лучшему, что Даниил забрал Дашу. Теперь не я буду его искать, а он меня». «Почему?» «Он обязательно захочет предъявить мне все свои козыри, чтобы заставить просить отпустить Дашку. Так уж он устроен». В голове Дара расцвели призрачные бутончики мыслей голосов отца и мамы. «Сынок!» «Дар, ты жив, откликнись!» «Жив, все в порядке», — ответил молодой человек. Мальгин склонил голову к плечу, прислушиваясь. «Это твои родители?» «Да». «Тебе надо поскорее научиться блокировать свои мысли. Да и Дашки тоже. Вас легко запеленговать, чем Даниил, наверное, и воспользовался. Пошли к твоим, успокоим, поговорим и подкрепимся. Потом решим, что делать». У меня нет летака. Нам он не понадобится. Подождите. Дар подобрал свой нож. Я готов. Мальгин протянул руку Дару, подмигнул, и обоих подхватила мягкая сила, подняла в воздух, понесла к облакам. Захватила дух от распахнувшейся глубины и дали. Таким способом Дар еще не летал, если не считать полеты во сне, однако приспособился быстро и почти не испугался, когда спутник внезапно выдернул руку. Лишь на мгновение сбилось дыхание и ёкнуло сердце. А потом душу охватили радостное волнение и восторг. Захотелось управлять полетом самому, и он даже попытался изменить траекторию полета, отчего на тело тотчас же обрушилась волна инерции и свело мышцы на руках и ногах. Мальгин, смеясь, погрозил ему пальцем. — Еще рано, Чистоди, самостоятельному полету надо учиться. — Мне кажется, я смогу! — крикнул Дар. «Опьяненные иллюзией свободы! Не сейчас нет времени на тренинг!» Их вынесло к реке, затем к лесу, где стояли палатки хуторян. Навстречу бежали дружинники, из за деревьев степенно вышел князь, оглаживая бородку. «Сынок!» — бросилась к дару Селина, «Ты так долго не отвечал, я думала, умру от переживаний!» Мальгин поклонился всем, подал руку князю. «Рад видеть вас в целости и сохранности!» «Мы все видели!» — сказал Бояр. — Сильное зрелище. Я имею в виду уничтожение эскадры. Благодарю за помощь. — Теперь они сюда не прилетят, — сказал Клим. — Можете спать спокойно. Возвращайтесь в свои леса, восстанавливайте селение. Князь в сомнении почесал бровь. — Вы думаете, они испугаются? От флота мантоптеров осталось всего несколько кораблей. Их халах не рискнет оголять базу возле Солнца, направляя их к земле. Война закончилась. В скором времени исчезнет и сама база. Что ж, это хорошее известие. Хотя, если позволите, мы здесь задержимся на какое-то время. Подождем, чем все закончится. Это ваше право. Есть хотите, можем предложить добрый ужин. Не откажусь. Идемте в палатку, у меня все готово. Засуетилась веселина, добавила горестно. Жаль, Дашеньки с нами нет. Мужчины промолчали. Ужинали также в молчании. Палатка князя ничем не отличалась от других и была рассчитана на довольно комфортное проживание семьи из четырех человек. Хотя комнаты в ней были крохотные, и даже столовая с трудом вмещала гостей. Еду хозяйка готовила на кухонном комбайне СС-20, мало отличимом от киберкухонь, какими пользовались во времена Мальгина, поэтому качество стрипни зависело лишь от продуктов. А нехватки продуктов беглецы пока не ощущали. Хозяйственная служба общины работала хорошо. После ужина Мальгин искупался в речушке неподалеку, пока дар беседовал с родителями, потом подсел к ним. Веселина оставила их, деликатно сославшись на дела. «Что вы намерены делать?» — поинтересовался князь, обращаясь сразу к обоим. «Есть одна идея», — сказал Мальгин, с сожалением констатируя, что короткий отдых закончился. «Но все будет зависеть от того, выдержит ли ваш сын». Бояр посмотрел на Дара. Тот выпрямился, расправил плечи, сохраняя на лице невозмутимость. — Выдержу. В таком случае вот что я предлагаю сделать. И Мальгин изложил им свой план.